Глава 9. Мое признание подействовало на Эндера Харлакса точно холодный душ. Конечно же, он видел меня раньше на разных записях, потому как следил за судьбой моей мамы и обстановкой в Крониксе, пусть и не постоянно. А мои способности, идентичные маминым, лишь подтверждали истину. Я сумела привести достаточно доказательств, развеяв последние сомнения. До самого рассвета мы разговаривали с Рангором в его кабинете, закрывшись от всех посторонних. Туда же мне принесли кейф и небольшой перекус. Слово за слово я рассказала обо всем, что случилось со мной за последние годы, начиная от вынужденного замужества и заканчивая текущим моментом. Сложнее всего было объяснить даже не свою работу в Крау или миссию с Дейтоном и не обстоятельства, которые привели меня на Маргон в прошлый раз. Пожалуй, самым трудным оказалось верно трактовать нынешние отношения с правителем туманности и свои сомнения по поводу его смерти. Мне долго пришлось втолковывать, что Виксер на записях вовсе не Шенер, но, наконец-то, я смогла убедить Огонька в своей правоте, пусть и с большим трудом. Однако это незамедлительно вызвало и новые вопросы. «Если все то, о чем ты говоришь, правда, тогда почему он до сих пор скрывается, позволяя другому править вместо себя и принимать важное решение?» Задумчиво произнес он, рассматривая запись на экране. «Мне самой до конца неизвестно». Даже мой брат, который работал напрямую на Кэса и сейчас находится на корабле, не зная деталей. Странно все. О чем ты? Я устало подняла на Харлакса глаза. Последний заказ — это ведь не совсем оружие. А что? Я не особо надеялась, что Эндерм не ответит, но он все же решил пояснить. Аннигиляторы магнитного поля. Очень мощное устройство. Для проникновения в зону воздействия магнитаров? Возможно. Заказчик не распространялся о своих планах. Я нервно сглотнула, пытаясь выстроить в голове последовательность событий. Мне сказали, это старая разработка. Относительно ей несколько лет. А кто выступал посредником на переговорах в прошлый раз? Кто-то из правительства Шеннера, я уже не помню точно. Почему же производство остановили? Кэсен Шеннер сам тогда вмешался, сказал, что произошла ошибка и даже компенсировал нам все затраты. Значит, кто-то в его правительстве был в этом крайне заинтересован. Возможно, имел место подлог документов, и заказ пропустили по иной статье расходов, точно не военных, а Шенер вовремя обнаружил обман. Я почти не знала, что за эти годы случилось в верхушке власти Кроникса. Был ли Кэс в курсе этих разработок, а может, его просто вели в заблуждение, и он вовремя остановил процесс, наказав виновных. Можешь показать мне техническое задание? осторожно спросила я. Это тебе совершенно ни к чему, информация конфиденциальная. Но, учитывая все, о чем ты рассказала, я собираюсь немедленно приостановить работу. Придумаю предлог, чтобы оправдать непредвиденную задержку. Скрак, окажись рядом Кейсен, он бы точно пролил свет на это мутное дело. Почему все сложилось так, что теперь я должна одна во всем разбираться? И откуда чувство, будто я стала частью некого грандиозного замысла? Как будто меня само вводят за нос, причем очень профессионально. Ты прав. В бездну эти технические подробности, неохотно согласилась я. И ты летела ко мне лишь для того, чтобы это сказать. Эндер поднялся, скрестив на груди свои мускулистые руки, наблюдая рассвет за окном. Не только. Мне нужна помощь. Выдохнула я, отбросив все сомнения. Какая именно? Корабли и военные к ним. Мне нужен личный флот. Все значимые силы Вереи Наращивают свою военную мощь. Крониксяне с одной стороны, конфедераты со второй. Создают армию кремниевых воинов. Они готовы перегрызть друг другу глотки, но никто не заботится о когда в игру войдет третья сила. А остальные к тому моменту будут уже прилично ослаблены. Я верно расслышал. Тебе нужна целая армия? Да, осторожно сказала я. И кто будет ею руководить? Ты что-ли, Муаре? Эндер глухо рассмеялся. Мой запрос его действительно шокировал, хотя он не подавал вида, насколько сильно удивлен. Огневик до сих пор пребывал в шоке, что какая-то девчонка, которую он хотел просто присвоить себе для удовлетворения личных потребностей, вдруг стала предъявлять неимоверные требования. — А я не смогу, по-твоему? — я поднялась, глядя на Ксарзула в упор. — Война совсем не женское дело, — проронил он. — У тебя есть другие предложения? — Мои слова заставили Огонька крепко призадуматься. Допустим, я мог бы собрать резерв из нескольких флотелей, которые вступят в бой при необходимости, но решение зависит не только от меня. Думала, ты здесь главный, ты же Рангор. Я нахмурилась. Должность непожизненная. Да, сейчас я глава клана оружейников, но помимо меня хватает и других ксарзулов, желающих заполучить власть. Боевой флот — не шутка, чтобы просто так взять и подарить его посторонней женщине. Клан осудит подобное решение быстрее, чем я отдам первый же приказ. А я считала тебя всемогущим, почти местным божеством. В моем голосе прозвучала скрытая ирония, уж не знаю, расслышал ли ее Огонек. У любой власти есть ограничители. Он свел вместе густые брови. Но ты ведь поможешь, если что-то серьезное случится, примешь мою сторону, мне требуется сильный союзник. Идти на такой шаг даже ради Муари — слишком рискованная затея. А «Ради кого ты готов рискнуть?» «Уже ни на что не надеясь», — спросила я. Эндер выдержал затяжную паузу, заставляя меня еще больше нервничать. «Ты что-то о крипте говорила? Что конкретно там случилось?» — спросил он, решив перевести тему, чтобы только не отвечать на мой вопрос. Вздохнув, я поведала обо всем, что говорил Дейтон, а после него и Ария. Через полчаса Огонек выключил компьютер и потянулся, неосознанно вызывая вокруг себя огненные всполухи. Новая информация явно его не порадовала. Я ощущала его нервозность и сомнения. Мне надо подумать над твоим рассказом. Лишь тогда я приму решение. И как долго ты будешь думать? Я дам свой ответ максимум через два дня. Обещаю. Два дня. Кратком мгновение в масштабах Вселенной и целая вечность, когда ждешь. Да еще и Линдер Сари остались одни в космопорте. В таком случае позволь моим спутникам тоже находиться здесь. Попросила я, надеясь, заполучить с Линдером и Ари постоянную связь. «Говоришь, с тобой прилетел младший Феракс?» Лениво уточнил Эндер. Я устало кивнула. «Ладно. Я велю выделить им комнаты Лина Эрджилиана. Даже не знаю, как теперь называть мою странную Муари». Рангор хитро прищурился. «Можно просто, Джил. Я смутилась. «Договорились. Тогда я отправлю кого-нибудь за твоими спутниками». «Я могла бы и сама». Заикнулась я, но тут же замолчала, поежившись от пылающего взгляда великана с мраморной кожей. «Надеюсь, мне ты тоже выделишь личную комнату? У тебя здесь полно пустующих помещений». «Займешь то же, что и в прошлый раз», — ответил Огонек и как-то подозрительно улыбнулся. На обратном пути я вдруг подумала, что ввязалась в слишком опасную игру, но выходить из нее уже не собиралась, не для того рисковала, добираясь до далекого Маргона, чтобы просто так взять и тихо слиться полагаясь на судьбу. Нет, я вовсе не считала себя какой-то особенной, не мнила себя новой мессией, которая спасет галактику от возможного апокалипсиса. Мои цели были куда более прозаическими. Мне просто хотелось добиться правды любым приемлемым способом, а заодно отомстить Дейтону и... найти того, о ком никак не могла перестать думать. Уж слишком много потрясений довелось пережить, чтобы остановиться на достигнутом. Если Кэс и правда жив... Я отыщу его даже на краю Вселенной. Я готова встряхнуть весь космос, если это понадобится. Эндер не обманул. Проснувшись, я обнаружила рядом свой Спейслинг, а вскоре позвонил Линдер и рассказал, что они с Сари уже едут во дворец. Сам Аганюк пока еще не объявлялся, но я надеялась, он не забыл о нашем разговоре и вскоре явится, чтобы огласить свое решение. Впрочем, я немного ошиблась в прогнозах. Охранник, который принес еду, неожиданно передал мне новый гаджет, сообщив, что скоро Рангор со мной свяжется. Долго ждать не пришлось. Не успела я закончить трапезу, как браслет просигналил. Мне надо активировать звонок, и я незамедлительно это сделала. На экранчике голограмме возникло серьезное лицо Ксарзула. «Выспалась, Муари!» — вкратчиво поинтересовался Эндер. Судя по картинке, сейчас он находился на одном из закрытых производств где, вероятно, решал вопрос с приостановкой заказа из Туманности. «Да, а тебя волнует только это?» Я усмехнулась. После моего признания страх перед Ксарзулом частично отступил. Если раньше он считал, будто имеет дело с простой человечкой, то сейчас обстоятельства изменились. И он знал, что я дочь его бывшей возлюбленной и жена диктатора Кроникса. А это существенно меняло дело. «Не только. Если заметила, я выполнил твою просьбу насчет брата. «Да, мы с ним уже поговорили, он скоро будет здесь», — подтвердила я. «Я приказал выделить твоим спутникам комнаты в том же крыле, где ты сейчас и находишься. А еще тебе покажут территорию, по которой ты можешь перемещаться, в пределах той же части здания, разумеется». «Ты такой щедрый!» — я ехидно улыбнулась. «Опять язвишь!» — Харлакс прищурился. «Разве что самую малость. Ладно, поговорим, когда я вернусь. Не скучай, моя драгоценная муари. Не упустил он возможности напомнить о моем особом положении в его доме. Затем кто тот отвлек, и звонок прервался. «Даже не подумаю», — буркнула я. Покончив с обедом, я отправилась встречать брата и подругу, чтобы обсудить с ними новые события, а заодно выяснить степень своей свободы во дворце. Минут через двадцать в дворе приземлился закрытый спидер, из которого вышла сладкая парочка. Но я с облегчением заметила, что на обоих, как минимум, не появились Синьки или Садина, а значит, их конфликт пока ограничился лишь словесными перепалками, и это не могло не радовать. Но я не стала ни о чем спрашивать. На размещение гостей к Сарзулам понадобилось совсем немного времени. И вскоре мы собрались в столовый с высоченными потолками, куда незнакомая желтокожая служанка принесла целый поднос различных напитков. «Вижу, ты поладила с рангором. Неужели он согласился?» Нетерпеливо спросила меня Ария, когда охранники и слуги ушли. Я постаралась объяснить все как можно доходчивее. Я повернулась к Линдеру, что-то задумчиво читавшему в своем Линке. А ты почему все время молчишь, Лин? Потерял от удивления дар речи? У нас плохие новости, скучающим тоном ответил Линдер. В моей голове замелькали различные предположения, связанные с крау или же королем Элизием, который уже мог быть в курсе похищения в агентке. Я вопросительно уставилась на брата. «Пока ты находилась здесь, я разузнал, что еще одна планета подверглась странной атаке с космоса. На сей раз это Марлакс». Хмуро поведал мне Линдер, потянувшись лонкером за бокалом. Он больше не скрывал свой облик. «Хм, а в новостях ничего такого не говорили». «И не скажут. Это говорю тебе я». «И что же сообщают твои тайные источники информации?» В соляных копиях наблюдались те же вспышки, что перед тем и на Крепте оттуда надвигалось силовое облако. Потом мощность в установках начала иссякать, а вскоре облако исчезло, приборы до сих пор не работают как надо. Шахтеры ничего не помнят, у них начисто стерлись воспоминания о том дне, как и у сотрудников Криптянской станции. Остались лишь некоторые записи, да и на тех одни сплошные помехи, что неудивительно, с подобными аномалиями. Я поняла, что имел в виду Линдер, Планета Марлакс, хотя и находилась довольно далеко от центра, но была известна на всю галактику своими соляными копьями, а еще вечным холодом и бескрайними льдами. Добываемые в копьях минералы использовались для создания уникальных технологий и почти не имели аналогов. Однако жизнедеятельность на планете обеспечивалась силовыми установками, остановка которых означала бы серьезные проблемы для ее обитателей и наемных рабочих. Напомню, рядом же нет ни одного магнитара. Я нахмурилась. «Не единого, зато около магнитара Гайд 3200 плюс 15 замечено нехилые колебания магнитного поля. И Это стало причиной глубокого исследования. Никто не знает, что там происходит. Как будто в недрах звезды что-то начало двигаться. Подобное замечали и в том секторе, где мы недавно побывали. Нужно рассказать все Эндеру. Кажется, он не совсем верит в серьезность происходящего». Я покачала головой, гадая, что могут означать новые факты. «Я перекину тебе данные измерений и подозрительные записи», — сказал Лин. Пообщавшись, мы решили временно разойтись по своим комнатам, чтобы отдохнуть, а заодно дождаться возвращения Эндера в свою резиденцию. Новые сведения, которые дал мне Линдер, я быстро посмотрела сама, а потом переслала их на линк огонька, чтобы не терять времени, благо теперь я имела возможность это сделать. Но я не слишком торопилась уходить к себе в спальню, где делать было, в общем-то, и нечего. Сначала мне хотелось поговорить с Арией Люциус и узнать, что она обо всем думает. Не покидала мысль. Ушла агентка имеет во дворце Рангора тайных осведомителей, через которых может сообщить руководству свое местонахождение. И пусть сейчас я находилась под защитой главы клана оружейников, было слегка не по себе, когда думала о том, что Дейтон все узнает. Хотя плевать на этого подонка — Он все равно сюда не доберется. «Ария, постой!» Окликнула я ее, когда Линдер скрылся за дверью. «Я тебя слушаю, Джил. Она обернулась, ничуть не удивившись. «Давай-ка прогуляемся». Я кивком указала на выход. Мы вместе пошли в сторону большого балкона. Сзади на расстоянии следовала пара ксарзулов, но в разговор они не вмешивались и не имели цели что-либо подслушать, просто наблюдали за нашим перемещением, выполняя приказ своего босса. Видимо, Эндер решил предотвратить любую попытку побега, даже зная о том, что я жена его соперника. Ведь это не меняло его желания отыграться на мне за прошлые дела. Огонек был довольно непредсказуем, и наше временное на перемирие не умаляло его опасности. «Потерпи еще немного, прошу тебя, через несколько дней ты сможешь улететь на дар», сказала я, когда мы остановились на просторной лоджии с видом на далекие черные горы, напоминающие грозовые тучи. «Уверена, что нескольких дней хватит?» Ария посмотрела на меня укоризненно. «Нет, я уже ни в чем не уверена», — я склонила голову, но Эндер меня выслушал и решил подумать, а значит, шанс еще есть, и не маленький. «Даже интересно, что ты ему пообещала, хотя можешь не отвечать. Ничего того, о чем ты могла бы подумать». Я усмехнулась, однако под ложечкой засосала дурного предчувствия. «Мы вообще ни о чем таком с ним не говорили», Я вспомнила окончание разговора с Огоньком и замолчала. Ксарзулы ничего не делают просто так. У каждой их услуги есть цена. Разберемся, сказала я, но уже без всякой уверенности. Слова Дрианки напомнили, что я имею дело со странной расы, у которой свои законы, и свои традиции. Раса, которая, несмотря на общую схожесть с теми же людьми Дрианцами или виксарами, имела существенные отличия. Одних перекинтические способности значили довольно много. «Что ж, пока остается только ждать. Пойду немного вздремну. Твой бесцеремонный братец не давал мне спать всю прошлую ночь, сидел рядом и действовал на нервы. Хотя бы здесь останусь в тишине». Ари ухмыльнулась. «Это он умеет и практикует», — кисло согласилась я. Поведение Линдера выглядело в моих глазах совсем ребяческим. Неужели он не мог просто оставить Дарианку в покое и заниматься на корабле своими делами? Нет же, и здесь решил отличиться». Я вдруг ясно представила, как там все у них было, и вздрогнула. Сама прибила бы, наверное. Не мудрено, что он ускакал спать при первой возможности. Не хотел передо мной оправдываться, причем не только за Арию. Дрянка ушла, а я так и осталась на балконе. Стояла и смотрела на мрачноватый каменистый ландшафт, отчего сердце билось все быстрее. В своей жизни я навидалась разных планет, но Маргонские горы даже в прошлый раз показались загадочными, словно попали сюда из иного измерения. Возможно, все дело в непривычной организму гравитации, которую приходилось регулировать с помощью специального браслета. Или в другом давлении. Но здесь даже ветер дул как-то иначе, сильный, настойчиво, но плавно, да и сам воздух казался иным. Вот и сейчас ветер ласкал мое лицо и трепал волосы, а мне чудилось, словно кто-то знакомый в этот момент гладит кожу, настойчиво на нашептывая на ухо, что все будет в порядке. «Обязательно будет», — прошептала я, чтобы дать себе установку. «Надо быть, как эти горы, что стоят здесь веками. Их не ломают ни бури, ни ветра, не повреждают молнии, которые постоянно сверкают на вершинах. В них есть скрытый ресурс, которого хватит еще на тысячелетия. Вот так и во мне присутствует нечто такое, о чем я даже не догадываюсь. Мои видения, способности последний случай на астероиде тому явное подтверждение. Все заботы и проблемы, они ничтожны в сравнении с этими величественными горами, как ничтожны и в сравнении с моим потенциалом. Просто нужно найти в себе силы и стойкость, чтобы преодолеть трудности, отыскать верный выход. «И что ты делаешь здесь одна?» Раскатом грома прозвучал голос Эндера, внезапно откликнувшийся огненными сполохами прямо перед моим носом. Я невольно шарахнулась назад, едва не упав, а точнее упала на Ксарзула, который успел меня подхватить. Харлакс с легкостью приподнял меня за талию, развернул к себе лицом и усадил перед собой на широкие каменные перила. Я с опаской покосилась назад и на всякий случай достала два лонкера, обвив ими ограждение. Конечно, вряд ли бы я выпала из стального кольца этих рук, но все же. А говорила, что меня не боишься. Эндера развеселила моя реакция. «Лично тебя нет, а вот твоего огня...» Протянула я с недовольством. «Огонь — часть меня, в нем заключены мои эмоции. Это ведь те же волны, просто с другими свойствами. Ты же сама эспер и разбираешься в чужих чувствах», напомнил мне Харлакс, но без особого упрека. «Отчасти», — согласилась я. «Кстати, я думала, ты сегодня не вернешься. Я уже решил все свои вопросы, потому не стал задерживаться. А как же мой вопрос? Какая ты нетерпеливая, Муари. Не называй меня так». Громко возмутилась я. «Ты же знаешь, кто я». «Я весь день только о тебе и думал. Судьба привела дочь Нерри Лайн ко мне нарочно, сделав особый подарок, так что смирись с новой реальностью». «Как же Кэссин? Я закусила губу, не совсем понимая намеки Ксарзула. «Его больше нет в живых. Я внимательно посмотрел видео того взрыва. Ты сама говоришь на терминусе сейчас правит его двойник, а с этой проблемой я как-нибудь разберусь». Ты теперь вдова, Эрджелиана, и ты моя, Муари. И к чему ты завел такой разговор? Я незамедлительно насторожилась. Сама ночью спрашивала, на каких условиях я соглашусь тебе помогать. Интриговал меня Ксарзул, и я принял решение, оптимальное для нас обоих. Правда и какое же? Я посмотрела в огненные глаза Эндера. Ты станешь моей женой, — сказал он тихо, но довольно внятно. Вот только у меня в ушах вдруг так зашумел ветер. Я даже подумала, что мне послышалось. «Что?» От изумления ей едва не стало заикаться. Огонек предвидел острую реакцию, потому и держал своими сильными ручищами почти над пропастью, чтобы наверняка выслушала. У меня же в голове окончательно и бесповоротно все помутилось. «Но это ведь невозможно!» воскликнула я чувствуя, как от рук Андера Харлакса по спине взбираются вверх, обжигающие колючие мурашки. Наша дурацкая связь снова напоминала о себе, как бы я ей не противилась. «Никто в клане не знает, кто ты на самом деле», — хрипло прошептал он. «Для всех ты простая человечка Лина Ламер и моя Муари. Старейшины уже несколько лет требуют, чтобы я нашел себе жену, и ты идеально подходишь для этой роли. Тогда все твои проблемы станут нашими общими проблемами. Никто слова сказать не посмеет» даже если я подарю тебе целый флот. То есть ты предлагаешь фиктивный брак, я верно поняла? Я нервно сглотнула. Фиктивный или настоящий, смотря каким ты сама захочешь его сделать. Интересно, и как твой клан воспримет, если ты женишься на человечке, а не на женщине своей расы с нужным статусом? Я ничего не понимала. Предложение Эндера, если оно таковым вообще являлось, звучало довольно странно, хотя в его словах и была определенная логика. Конечно, Ксарзулка — более предпочтительный для клана вариант. Но есть один важный нюанс, который все компенсирует. Наша с тобой энергетическая связь. К женщине уари у Ксарзулов особое отношение. Так что я вполне могу взять тебя в жены, это допустимое исключение из правил. У меня нет девушки, на которой я захотел бы жениться, зато теперь есть муари. «Сам понимаешь...» что все нереально, твой вариант никуда не годится. Громко возмутилась я. Я не могу выйти замуж, имея супруга. У нас так не принято, да и у вас тоже. И я не питаю к тебе совершенно никаких чувств. Шенер мертв, и тебе пора признать очевидное. Нет, я задергалась в его объятиях. Отпусти же меня. Смотри на меня, Джил, прорычал Огонек, выходя из себя. Чего ты еще от меня хочешь? раскричалась я в ответ, в вконец распсиховавшись. «Кэссен жив, просто прячется, я уверена, потому я никак не могу выйти за тебя даже фиктивно, даже ради флота или абсолютной власти». «Да прекрати ты жить в своих иллюзиях, тебе все равно некуда деваться, потому ты прилетела ко мне, хотя и пыталась замаскировать это поимкой». Эндер был абсолютно прав, но его слова сыпали соль на еще открытую рану, вызывая в груди неистовую боль, которую не могла заглушить никакая правда. Вексары, которые хотели тебя убить, рано или поздно узнают, что ты жива. В конфедерации ты теперь вне закона, продолжал он, ловко оперируя уже известными ему фактами. Я могу тебя защитить, все для тебя сделаю. Достаточно одного твоего слова, и я рискну своей репутацией, собрав самую могущественную силу в эре, которая окажется в твоем распоряжении. Не нужна мне сила такой ценой, Обойдусь без нее. Жила как-то раньше и теперь проживу. Я могу принять любую внешность, так что постепенно привыкну. Да и угроза пока лишь миф, помутнение моего рассудка. Учитывая ту информацию, которую ты мне недавно прислала... Да, я кивнула. Подумаешь, какие-то аномалии, сущий пустяк. Ты это серьезно? Отпусти меня, я хочу уйти. Сглотнув комок, стоявший в горле, ответила я. Иди. Эндер неожиданно спустил меня на пол. «Иди же, чего ты ждешь?» А я и сама не знала, почему никак не желала покидать Ксарзуа. Возможно, я бы и вышла за него, не будь в моей жизни Шеннера. Он мне даже нравился, несмотря на разницу в размерах и противный характер. Уж к его пропорциям как-нибудь подстроилось бы. Все-таки я Виксар, а не человек. Просто в его предложении я вдруг рассмотрела свой резон. Отчаянная мысль захватила и уже не отпускала. «Я подумаю», — сказала я, а потом развернулась и пошла в здание, не оборачиваясь на недоумевающего Ксарзула. «Мне действительно надо было хорошенько обо всем подумать, взвесить аргументы за и против, прежде чем принять такое важное решение. А уж потом можно выставлять взамен и свои условия».